в этой памятной беседке. Тогда она не обратила на эти слова никакого внимания. Так полна была своим негодованием. Откуда он знал, что именно в ней убили Сержа? «Я догадалась», — сказала она, глядя прямо в глаза цыганки. «Это Сапожков убил Сержа?» «Да», — кивнула Марья, — «я все видела» зато и поплатилась. «Расскажи», — тихо попросила Тася. Я шла на свидание к Сержу и увидела, что в беседке он находится не один. Я остановилась и спряталась за густым кустарником, потому что Серж запрещал мне показываться кому-либо на глаза, чтобы вы не узнали о нашей связи. Я увидела как тот человек выхватил из-за пояса Сержа пистолет и выстрелил в него. На тропинке в это время показалась женщина, Анна Шубина, как сказали мне потом на следствии. Она, услышав выстрел, вбежала в беседку и получила вторую пулю в сердце. Я думаю, она не понимала, что делала. Может, думала, у них дуэль. И Серж только ранен, наверное, хотела помочь, не подозревая, что это было убийство. Тася потрясенно молчала. Хотя уже предполагала нечто подобное. Она никогда не верила, что Анна могла изменять мужу и лгать ей. Мужчина вышел из беседки. И тут я его узнала. Видела один раз, когда Серж показывал ему лес. У меня хорошая память на лица. Едва он удалился, я заскочила в беседку. Пистолет лежал у Сержа на груди. Не знаю, что со мною в этот миг творилось. Я схватила пистолет, хотела бежать за убийцей и выстрелить в него, но тут неожиданно меня схватили ваши дворовые, примчавшиеся на выстрелы. Вот и все. А дальше меня обвинили в двойном убийстве из-за ревности и приговорили к пожизненной каторге. Я сбежала. С этапа, «А потом вы с братом отомстили Сапожкову и решили все свалить на меня. Почему?» — спросила Тася. «Мы думали, что вы заодно, что фабрикант был вашим любовником. Я много размышляла об этом убийстве, пока шла по этапу. Вы знаете, что это такое? Этап! Мы!» закованные в кандалы. Брели по дорогам от пункта до пункта по тридцать верст в мороз и ветер. Никто нас не жалел. Мы для конвоя были не люди. Отдыхали ночью в вонючих холодных бараках, на охапках прелой соломы. А как нас кормили! Кусок ржаного хлеба и немного гречневой каши. Так вот, единственным средством выжить в этом аду было мечтать о месте Копить в себе злобу и гнев, что я и делала. А еще я думала о побеге. Как-то я пожаловалась старшему конвоиру, что мне натирают кандалы. Он обещал помочь за плату. Вы понимаете, о чем я? Нет такого мужчины, кто бы мог устоять против моих глаз. Вечером он отделил меня от группы и повел в другое помещение. Был вызван кузнец, и меня расковали. Кузницу кузнецу велели прийти на рассвете, чтобы перековать меня. Я воспользовалась случаем. Когда охранник уснул крепким сном, я вышла из комнаты и просто ушла. И никто меня не остановил. Все конвоиры спали, даже тот, который должен был охранять барак с заключенными. Я без труда проскользнула мимо всех. А потом я пошла в город и попросилась ночевать в самую ветхую избушку. Мне повезло. Там жила хорошая старушка, она приютила меня. Пока меня искали в окрестностях города, я спокойно жила у нее, а весной ушла. И когда я добиралась обратно, я думала, зачем фабриканту убивать Сержа? И только одно приходило на ум. Из ревности. Как-то Серж мне рассказывал, что этот фабрикант хотел жениться на вас, а потом уже в таборе... Моя догадка подтвердилась. Брат поведал, что вы решили пожениться. Вот тогда мы и задумали наказать вас обоих. Фабриканта мы убили,